Глава 13. Тройная инициация. Вот обычно в жизни после фразы «почему бы и нет» совершаются самые большие глупости. Ну, еще в топе глупостей фразы «смотри, как я могу» и «да ты ничего не умеешь, сейчас покажу, как надо». Но почему бы и нет, более универсально и склоняет к согласию даже на те действия, которые не являются демонстративными. Это еще хорошо, что мы трезвые, а то придумали бы чего похлеще. Стюарт с удивлением уставился на нас, спускающихся по лестнице под ручку. Я махнул ему рукой, мол, «Все в порядке, братец, не напрягайся». На кураторов я не смотрел, вдруг они там психуют уже. Но никто не орёт, так что у нас прокатило. Вот зачем, спрашивается, я высунулся и привлёк к себе внимание. Но с другой стороны, а что мне терять? Тетушка уже в курсе, что я попаданец из другого мира. Лорд Гаральд, будущий куратор, уже меня ненавидит. Остальные? Ой, да наплевать мне на остальных кураторов. Не планирую с ними плотно взаимодействовать». Разве что с Эвелиной в горизонтальной плоскости, но чую, мне с ней ничего не обломится. Мы с Китти разошлись в разные стороны, решив сначала обойти тотемы второго порядка, чтобы не путаться под ногами устью который выбирал сейчас из классических четырех стихий. Я глядел ближайший тотем. Ну, обычный такой каменный столб с резным узором по всей поверхности. Кроме верхней части, где был вырезан отпечаток ладони. Явное подражание интерфейсу форта. Но ручная работа и в целом как-то по-дикарски. У них там репликаторы стоят, а тут каменные столбы-тотемы с магией. Балдею от такого сочетания вообще. Проведя ладонью над тотемом, я почувствовал, будто мне в руку впилась тысяча иголок разом. Едва сдержав крик от неожиданной боли, я резко отскочил. «Так, а что это за тотем?» Напротив расположился металлический столбик. «Значит, этот у нас дух». «Ну, не духовный я человек. Более того, склонный к плотским удовольствиям. Будь то жратва, выпивка, женщины. А на духовную культивацию пускай всякие азиаты свой дань ребят Хотя духовный клинок Хлои смотрится с виду круто. Но по сути это неудобная здоровенная оглобля. В коридорах форта таким вообще не размахнешься. К, столб... К стальному столбику я не пошел. Не зря ведь тетушка предупреждала его не трогать. Да и история со спятевшим императором ну нафиг. Это в книжках герой-попаданец непременно должен сделать глупость всем наперекор а потом стать из-за этого самым крутым и незаменимым. Но меня как-то не вдохновляла возможность лопнуть, как перезрелый помидор под подошвой сапога, как выразилась Кити. Как известно, риск – дело благородное, но я-то простолюдин. Ладно, пусть даже в этом теле бастард, но тело-то изначально не мое. Тем временем Стюарт закончил выбор основных стихий и двинулся в мою сторону – Ладно, время менять диспозицию. Теперь я гляну, что там с классическими четырьмя стихиями. Узор на столбиках оказался разный. Наверное, по рисункам можно было понять, какой стихии данный тотем. Но для этого надо знать, какие тут приняты символические обозначения. Я не знал. Поэтому просто повел рукой над ближайшим. Повеяло теплом. Не обжигающим, а скорее приятным. Будто сидишь поздним вечером у костра, на котором жарится шашлык. Ну или уже после ужина с песнями под гитару и прижимающейся к боку веселой слегка пьяной девицей. Кажется, это огонь. И насколько я понимаю, он меня принимает. Но торопиться не будем. Нет, не будем. Сначала надо всех посмотреть. От второго тотема появилось ощущение, будто попал под холодный дождь в октябре когда сдуру вышел из дома без куртки, в одном свитере. Не смертельно, если потом не запустить простуду, которую наверняка подхватишь. Но и приятного мало, когда холодная струйка воды стекает тебе за шиворот, а в кроссовках хлюпает. Очевидно, это тотем воды. Не сказал бы, что тут полное неприятие, но как-то не очень. Следующий столбик. И я будто в темноте врезался носом в закрытую дверь. Или в стену. Но такого опыта в жизни не было, а вот с дверями получалось. Я помотал головой и попробовал еще раз. Нет, не принимает меня землица. Ну и ладно. Воздух овеял приятным освежающим бризом. Ни жарким, ни холодным, ни сырым в самый раз. Чистота и свежесть хочется дышать полной грудью и бежать на перегонки с ветром. Но желательно за пивом потому что просто так без цели бегают только детишки, спортсмены и дураки. А я уже не в том возрасте. Итак, воздух, огонь, возможно, вода, земля и дух точно нет. Осталось проверить две, а потом решить, что брать. Что есть свет и где здесь тьма? Не ответит и сама судьба. Нет, это не Феликс телепатически дотянулся до меня из комнаты. Просто вспомнилась старая любимая когда-то песенка. «Впрочем, где тут тьма, я как раз знаю. Но оставлю ее на потом». Свет полыхнул ослепляющей вспышкой прямо в рожу. Вряд ли это воплотилось для зрителей в виде спецэффекта. Видимо, тотемы действуют исключительно ментально. «Всё, понял?» «Если это и свет в конце тоннеля, то исключительно от прожекторов надвигающегося поезда». Ну, не светлый я человек, даже не удивлен. Тьма объяла меня со всех сторон. Окутала теплым одеялом. Откуда-то издали послышался смех, похожий на вороний грай. Но ощущение от него не было пугающим. Скорее, словно меня приветствовали. Я поднял взгляд на балкон. Окутавшая тьма оставалась всего лишь ментальным образом. Ощущением, не мешая видеть. Перегнувшаяся через парапет балюстрады Эвелина таращила на меня черные глазища и беззвучно хохотала, раскрыв полные губы. Этот бы род да занять полезным делом. Выпирающую из декольте грудь тоже можно бы использовать. А не записаться ли мне в группу Дельта? Или все заранее решено, а объявление после инициации чистая формальность? Я козырнул ей, прикоснувшись двумя пальцами к брови и усмехнулся. «Возьми меня», прошептала «Эвелина или тьма?» «Так, голоса в голове все таки уже начинают меня нервировать. Тут поди и таблеток от такого нет. Ладно, есть бухло, так что прорвемся. «Куда взять? Я никуда не иду», пробормотал я себе под нос. Оказавшаяся рядом Китти удивленно взглянула на меня. Я пожал плечами и жестом пригласил ее опробовать тотем тьмы». А сам отправился к внутреннему кругу. Так, огонь. Берем, Воздух. Тоже. На секунду по телу будто пронеслись потоки энергии, взбадривая и придавая сил, даже принося ощущение почти всемогущества. Но длилось это только пару секунд. Хм... Ограничиться двумя стихиями, чтобы лорд Гарри выгнал меня из беты? Я снова провел ладонью над тотемом воды... И на этот раз меня будто накрыло волной, утягивая на дно. Ладно, ладно, понял. Первый раз было мягкое предупреждение, теперь уже откровенный посыл куда подальше. Не моя тема. Да я и плавать-то никогда не умел. А пить предпочитаю отнюдь не воду. Все, проехали. Остается небогатый выбор. Либо в группу гамма с двумя стихиями, либо тьма, что дает куда более обширное поле для маневров. И возможность контактов с Эвелиной. Но не факт, что близких контактов четвертого рода, ага. А еще есть непонятный тотем технологий. Может, он даст доступ к перепрограммированию репликаторов? Я все-таки осторожно шагнул к нему, выставив перед собой руку с раскрытой ладонью. Отклика нет. Еще шажок. Меня отшвырнуло на метр. А приземлился я уже на задницу. «Ой, больно, блин! Можно и помягче намекать!» Как ни странно, смеха со стороны зрителей не было. Только удивленные вздохи и перешептывания. Наверное, случившееся не совсем стандартно. Практически первый спецэффект за всю инициацию, хоть и вяленький. «Чтоб ты заржавел!» – пожелал я блестящему металлическому тотему, погрозив ему кулаком. Вот вам и попаданец с уникальными навыками и невероятной судьбой. Хрен тут плавал, не мое это все. Я шагнул к тотему тьмы, слыша зовущий меня шепот. Слов я на этот раз разобрать не мог, но посыл был ясен. Тьма готова была меня принять или отдаться мне. Думаю, в данном случае это не принципиально. Я снова поднял взгляд на Эвелину, которая уже чуть ли не висела на перилах. Тетушка Ингрид пыталась ее оттащить. Ой, лучше бы они там парный стриптиз устроили. Я уверенно шлепнул ладонью по тотему тьмы. Снова пронесшаяся сквозь тело энергия, быстро схлынувшая. «Три стихии!» Громко объявил я. «Группа Бета!» Эвелина захохотала. И этот смех показался мне совершенно безумным. Что ж, видимо, я сделал верный выбор. «Ну, лорд Гарри, попробуй меня пошпынять за то, что Бернард валял по кровати твою жёнушку. Будь я 18-летним пацаном, не рискнул бы идти в его группу. Пожалуй, даже без опыта прошлой жизни не рискнул бы. Но в жизни наемника год за три можно считать. Так что морально мы с Гарри почти что ровесники. Стоит ли двум взрослым мужикам конфликтовать из-за слабой напередок девки?» «Можно эту шалаву Эмбер и на двоих расписать при случае, после совместно распитого ведра пива. Ну а если не поладим, то я его попросту убью где-нибудь в темном коридоре». «У меня то же самое», – заявил Стюарт. «Аналогично», – звонким голоском отрапортовала Китти. «Интересно, какие у них стихии? Тьму точно не брали, да и к стальному тотем не совались. Надо будет потом спросить». «Надеюсь, выбор стихии тут не считается великой тайной». «Сейф!» – проорал лорд Гаральд. «А потом пошли вон с площадки!» «Ага, а то мы сами не в курсе». Я пропустил вперед Стьюи и Кити, Даже не стал подглядывать, что они там достают из сейфа. Закончив с этим, они отошли на лестницу. Я же приложил ладонь к крышке стального куба. Панель отъехала в сторону, открывая эту своеобразную тумбочку. Так, что тут у нас? То ли пластиковый, то ли даже пластмассовый прямоугольник с выгравированным кодом лямбда 531 дробь 5. Похоже на обыкновенный магнитный пропуск. Ничего особенного, на мой взгляд. Какая-то металлическая трубка слегка смахивает на чехол для дорожной зубной щетки. Я провернул крышку, открывая Внутри вместо зубной щетки оказался нож с тонким и узким лезвием, заточенным с одного края. Нож для бумаг? Вот так подарочек. Ну, пожалуй, сгодится и для бритья, но в целом фигня. Металлический круг с выгравированным в центре непонятным символом, отдаленно напоминающим сигил на ладони маменьки. Знак другой, но схожий. Если это буквы, то из одного алфавита. А это что? Пилка для ногтей? Форд, ты издеваешься? Или там со склада просто рандомная фигня в этот сейф сбрасывается? Ладно, Кити подарю. Парцигар с выгравированной кошачьей мордой. О, а вот это прикольно? А то пачка сигарет в кармане и помяться может, особенно если физическими упражнениями заниматься. А раз на нем родовой знак, значит барахло все же не случайным образом подбирается. Эх, к портсигару бы еще зажигалку. Еще один пропуск, но на этом вместо кода выгравирован меч. Шесть предметов, один из которых просто мусор. Еще пара полезных пустячков и три, возможно, ценных штуки, предназначение которых я просто пока не понимаю. Хм, по две штуки за стихию, одна ценная, вторая пустячок. Возможно. Впрочем, эти пропуски могут оказаться неработающим мусором, а металлический кругляж подставкой под кружку. Надеюсь, кто-то объяснит мне, что это за штуковины и для чего. Поднявшись на последнюю ступень лестницы, я обернулся, осматривая столпившихся на смотровой площадке адептов. Знакомый Хрош не обнаружил. Впрочем, кого я тут знаю вообще? Троих, считая, трогла. Ну, четверых, если учесть парня из рода барана, который наезжал на меня в столовой. Но не уверен, что вообще узнаю его, а уж с такого расстояния... Джейн и Бель тоже не видать. Наверное, все они проходят инициацию не сегодня. Так что точно ничего не потеряю, если уйду. «Идемте», – поторопил я остальных. «Кстати, а можно спрашивать, какие вы получили стихии и что добыли из сейфа?» «Можно», – кивнул Стюарт. «Но все равно же куратору будем отчитываться. Лень два раза повторяться. Погоди, братец». «Что ж, можно и подождать. Но надеюсь, это не слишком долго. А то уже живот бурчит с голодухи. Да и отметить нашу инициацию надо, так что пофиг на столовку. Пойдем сразу в корчму».